Глава 12. Мы, наконец, выходим из леса на вымощенную красной брусчаткой дорогу. По ее краям пыль, бесконечные поля с кратерами, словно после масштабного заклинания. А на горизонте очертания каких-то строений, проступающих из тумана. Я стараюсь успевать за широким шагом моей спутницы и не упускать нить разговора. Если я правильно понимаю... Жители запретных земель давно научились сосуществовать в симбиозе с демонами, и это им не мешает. Только такие, как Лейсанна, не могут выйти из этого мира, и мы ничего про них не знаем. Интересно, почему? Переход отнимает многие воспоминания. Отвечает Лейсанна на мой невысказанный вопрос. Иногда мозг подсовывает новые. Именно поэтому вы боитесь запретных земель и айкири. А что происходит, если айкири находят своего человека на той стороне? Они так и остаются там. Но это опасно. Ваши люди не знают, как обуздать айкири и часто сходят с ума. Айкири в теле безумца ⁇ это очень опасно. Мы с детства учимся использовать айкири во благо себе, и то получается далеко не у всех. Но для нас сорвавшиеся не так опасны, как в вашем мире. Мы можем остановить их, а вы не всегда. Мы с детства учимся делать айкири частью собственной души. Это долгий процесс, который контролируют наши шаманы. В вашем мире не знают способов поладить с айкири, и случается беда. Айкири рвутся домой, чтобы получить нужную помощь, но при переходе разрушается физическое тело. Это до да безумия интересно и заставляет посмотреть на запретные земли с другой стороны. И на ситуацию Блэкфлая тоже. А если у него получилось, если он сам справился с Айкири, и они признали его своим хозяином? Блэкфлай сильный и умный. Если кто-то и мог сделать нечто подобное, то только он. Но мне нужно уточнить. А если некто вмещающий в себя десяток айкири, а, вероятно, и больше, прошел в ваш мир из нашего и остался цел? Спрашиваю я у Лейсанны и со страхом жду ответа. Такого не может быть. Лейсанна даже останавливается, уставившись на меня черными, нечеловеческими глазами. Но я видела своими глазами. Именно за ним я последовала сюда. Мне нужно найти его или убедиться в том, что он погиб. «Погиб?» — тянет она. «Нет. Если бы сюда попали айкири из вашего мира, мы бы их засекли. К тому же не один а не два. То есть тот, кого я ищу, может быть жив? Хотя бы в теории? Если ты не ошибаешься, я помогу его найти. Сама хочу взглянуть на капкала айкири. Такое происходит раз в тысячелетие». Он ведь сильный маг? Тот, кого ты ищешь? Очень. Самый сильный из тех, кого я видела. Подтверждаю я ее догадки и чувствую, как сердце начинает стучать сильнее. Сильнее тебя? Да, намного. А капкал Айкири — это кто? Повелитель демонов, по-вашему, которому доступны два мира. Пока таких не было. Это легенда в которой говорится, что капкал Айкири может прийти только из вашего мира. И если появится человек, который способен переместиться к нам и удержать Айкири в себе, сохранить собственную физическую оболочку, значит, он будет способен и вернуться обратно с демонами. Для него сотрутся границы между мирами. То, что говорит Лейсанна, интересно и с трудом укладывается в голове но в душе с новой силой вспыхивает надежда. Блэкфлай здесь, и он не монстр, я права. Он сумел справиться с демонами и вернуть себе личность. Осталось только найти его и забрать домой. До города или чего-то отдаленно его напоминающего мы добираемся, когда на улице становится невыносимо душно и жарко, Плотный туман с наступлением дня так и не рассеялся, а солнце светит сквозь него нещадно, создавая эффект парника. По лбу стекают капельки пота. Кто бы мне сказал, что видел потного вампира, не поверила бы. Капельки пота текут и по спине, а волосы липнут ко лбу. — В подземельях прохладнее, — говорит Лейсанна, заметив мое состояние, — и я послушно двигаюсь за ней. На горизонте вижу туман такой плотный, что образует вихрь. Этот вихрь черный, словно полностью состоит из демонов, или же айкири. Интересно, что это? Сердце запретных земель, — говорит Лейсанна и больше ничего не добавляет. Видимо, это объяснение должно меня удовлетворить. Я ничего не понимаю, но и пытать не вижу смысла. Перехожу к следующему вопросу. У меня их слишком много. «Что случилось с вашими городами?» Спрашиваю я, разглядывая полуразрушенные дома и запустения вокруг. «Люди и Айкири не всегда жили в мире», — послушно отвечает она. «Когда-то между нами шла жестокая война, в которой победителей не оказалось. Наш мир был разрушен, да и ваш тоже». Именно тогда запретные земли отделил от остального мира разлом. Здесь остались демоны и кучка выживших, до которых магам из вашего мира не было никакого дела. Они запечатали вход в запретные земли в надежде, что никто и никогда его не откроет. Но врата снова открылись. «Да, к нам приходят маги из вашего мира, но редко и ненадолго». Связь между мирами давно утрачена. Нам от той войны достались разрушенные города, мир, почти непригодный для жизни, и Айкири. Но мы выжили и смогли приспособиться. Пойдем, я покажу, как. «Неужели вы никогда не хотели вернуться или вернуть то, что принадлежит вам по праву?» Спросила я. «Почему же?» Она смотрит на меня со снисходительной усмешкой. «Хотели?» Но сначала были слишком слабы, а потом стало понятно, что придется жертвовать своими сущностями. Нужно растить целое поколение слабых детей, чтобы... Что? Отомстить потомкам тех, кто сотни лет назад поступил с нами несправедливо? Это глупо. Или выйти в мир, который нас не ждет, слабыми и беззащитными? Зачем? Мы предпочли остаться здесь, надеясь, что сбудется пророчество и появится капкал Айкири, который объединит два мира и, возможно, сделает доступными перемещения между ними. Мне все равно, что будет с перемещением между мирами. Не уверена, что хочу видеть в тех же северных землях магов по силе равных Блэкфлаю с демонами, но не говорю об этом Лейсане. Мне нужно, чтобы она мне помогла. Цели у нас при этом — Могут различаться. Мы проходим между развалинами и ныряем под раскрошившуюся арку в тоннель, который уходит под землю. Здесь действительно не так жарко, как под палящими лучами солнца. Чтобы попасть в подземный город, нужно спуститься на скрипучем проржавевшем лифте, который не вызывает у меня доверия. Но Лейсана делает уверенный шаг за металлические решетчатые двери, и мне приходится последовать ее примеру. Надеюсь, мы доедем, куда планировали. Спуск занимает несколько долгих минут. Вокруг темно, ржаво и вообще как-то угнетающе. Тем больше шок испытываю, оказавшись в подземном городе. Не знаю, что я ожидала увидеть, но точно не райские сады, по которым совершенно свободно летают демоны. Несколько особо нахальных подлетают ближе, но я не чувствую исходящей от них агрессии. Они ластятся, как кошки. изумленно осматриваюсь. Мы стоим возле каменной, уходящей ввысь стены, увитой плющом. Над головой иллюзия неба, а вокруг меня зелень, стриженные газоны, аккуратные тропинки и словно игрушечные домики. Это место не вяжется ни с внешним, постапокалиптическим миром не с моим представлением о запретных землях. Я даже двигаться никуда не могу, просто изучаю город. Никогда не видела ничего подобного. Кроме демонов тут много людей и почти ни одного пустого. У некоторых крылья, у кого-то только темная аура, но все они служат сахронами для демонов. Это так невероятно, что я не могу взять себе в руки, и беззастенчиво таращусь по сторонам. «Неожиданно!» Выдавливаю я, наконец. «Что именно?» Лисана удивленно приподнимает черную бровь. Выражение ее лица становится насмешливым. «Все вот это!» Я неопределенно машу рукой. Иначе представляла себе мир демонов. Лиса на неопределенных мыкает и идет дальше по узкой тропинке мимо апельсиновых деревьев. «Куда мы идем?» — спрашиваю у нее. «Тут недалеко. Я должна доложить о твоем появлении. Возможно, наши старейшины захотят с тобой поговорить. Но не переживай, не сейчас. Сейчас я отведу тебя туда, где ты сможешь отдохнуть. Несмотря на то, что путники приходят к нам нечасто, мы всегда держим для них комнаты. Неужели нельзя наладить связь между мирами? Пока не вышло, но кто знает, Может быть, тебя и Капкала Айкири боги послали нам как раз для этого? Ты ведь не человек. А может, она делает паузу. Эта связь между мирами и не нужна? Вам хорошо в своем, а нам тут. Теперь уже хорошо. Мы приложили много усилий. Кстати, кто ты? Я ведьма-вампир и... Я подбираю слова, не хочется шокировать новую знакомую. Если не выпью крови, боюсь, стану неадекватной, и вы меня убьете. Мы стараемся не причинять никому вреда. Я попробую найти тебе кровь. Мы слышали о вампирах. Мне нравится ее замечание. Может, остаться тут? Это единственное место, где мне никто не хочет причинить вред. Все остальное неважно. И наплевать на демонов, если они не пытаются сожрать или уничтожить. Идеальный мир. Таких не бывает. А сейчас мы пришли. Отдыхай. Лисана останавливается возле одноэтажного маленького домика и проводит ладонью над замком. Дверь бесшумно отъезжает в сторону. Я оказываюсь в уютной комнате, небольшой, но совсем необходимым. Тут кровать, шкаф. «Выход в душевую и чайник на плите. Размещайся. Я сейчас принесу тебе сменную одежду и кровь. Со старейшинами встретимся с утра и пойдем искать твоего капкала Айкири. Интересно посмотреть на мужчину, ради которого не страшно пройти между мирами. Оставшись одна, осматриваюсь, все еще не веря, что это происходит со мной». Ныряя за Блокфлаем в запретные земли, признаться, я не ожидала ничего. Возможно, рассчитывала, что меня уничтожат демоны на подлете. Это ведь их мир — жестокий, незнакомый, убивающий все живое, за исключением редких везунчиков, таскающих оттуда артефакты. Я думала, это будет лучшим исходом. Но жизнь внезапно продолжилась, и, оказывается, что я не совсем к этому готова. Но зато Блэк Флай жив. Я почти в этом уверена. Нас всегда пугали запретными землями, даже сам Блэк Флай. Мне и в голову не могло прийти, что тут есть относительно нормальная жизнь и люди. Я подхожу к огромному окну, выходящему в райский сад, и задумчиво смотрю на незнакомый пейзаж. И не скажешь, что все это великолепие расположено под землей, а на поверхности только безжизненная пустыня, туманы и дикие айкири. Этот мир определенно пострадал сильнее, чем все остальные земли, и оказался так далеко от цивилизации, что мы просто про него забыли. Передо мной на качелях, украшенных крупными цветами, дети, два мальчика и девочка со светлыми кудряшками. У девочки уже смыленные глаза. В ней есть демон, но ее смех такой же заливистый, а черная тень иногда слегка притормаживает взлетающие качели, словно заботясь о безопасности своей хозяйки. Мне нужно время, чтобы все переварить и подумать. Я отхожу от окна и направляюсь в душевую. Вода смывает боль, страх, тревоги и грязь. События, случившиеся в северных землях буквально накануне, кажутся случившимися когда-то давно или не со мной. Наверное, поэтому я почти не вспоминаю о предательстве Кэлла и Эля, не думаю о месте Эшгрису, а, возможно, не думаю потому, что у меня появилась новая надежда. Блэкфлай для меня важнее, чем те, кого я вычеркнула из своей жизни. К тому времени, как я выползаю из душа, Немного прихожу в себя. Меня уже не пугает то, что я вижу. Я смирилась с демонами и сильными магами вокруг. В голове зреет план. Возвращается привычное хладнокровие. Например, я понимаю, что не готова ждать завтрашнего утра, чтобы продолжить поиски. У меня мало времени, а значит, глупо тратить его на отдых. К тому же я не устала. Голодна, да. Но Лейсана обещала кровь а кровь даст силы. Старую одежду выкидываю, она многое пережила еще в северных землях, а запретные ее окончательно добили. Пока беру халат, длинный, шелковый, с летающими бабочками. Ко мне приходит не Лейсанна, а другая, более молодая девушка с легким флером тьмы. Она и в половину не так сильна, как моя знакомая. Даже, пожалуй, не так сильна, как я. Госпожа просила передать. Тихо говорит она и смотрит на меня с детским любопытством. На подносе стакан крови. Её запах кружит голову и от него сводят скулы. Ещё фрукты и сыр. Требуется много усилий, чтобы не броситься жадно пить спасительную жидкость. Именно она мне необходима, а не отдых. — Спасибо. Благодарю как можно более сдержанно, Пытаясь не напугать гостью неприглядными проявлениями жажды. Совсем же девчонка, мелкая еще, и точно никогда не видела вампиров. Не за что, сейчас принесу вам одежду, Эрреля и, и Сана просила хорошенько отдохнуть. С утра вас хотят видеть старейшины. Передай, что я встречусь с ними сегодня, говорю я, стараюсь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее. Я вообще не хочу ни с кем встречаться. Мне это не нужно, но стараюсь не показывать свои мысли. Просто киваю и улыбаюсь уголками губ. Мне нужен только Блокфлай и все. Убедиться, что он жив, и забрать отсюда. Ведь если он прошел сюда, есть шанс, что и отсюда сможет выйти. Даже если мы, как и все остальные, забудем то, что происходит в запретных землях, Это не важно. Главное, я знаю, что Блэкфлайу не грозит срыв. Он сможет жить, как и раньше. И где-то в глубине души теплится искорка надежды, что со мной мы все сможем преодолеть. Главное — найти его. Моя посетительница сомневается, но не решается спорить. Просто кивает и уходит. Меня это устраивает. Кровь пью, как только за ней закрывается дверь. Тело наполняется силой, голова начинает соображать лучше, и слабость, которую я даже не замечала, отступает. Минут пятнадцать мечусь по комнате, как запертая пантера, подавляя желание сбежать. Лейсана обещала помощь, без новой знакомой я просто не понимаю, куда идти и где искать мрака. Но ожидание утомляет. Мне нужно действовать, терпеть не могу, просто сидеть». Когда открывается дверь, с трудом сдерживаюсь, чтобы не подбежать к ней. Сохраняю достоинство и видимость спокойствия. «Вас ждут через два часа», — сообщает девушка, когда возвращается за подносом. «Это уже лучше. Не придется тут торчать всю ночь. Принесенная одежда непривычна, зато удобно. Светлые шаровары, которые снизу приматываются к лодыжке длинными шнурками босоножек, и свободная белая туника с длинным рукавом. Туника чистая и пахнет свежестью. И это самое главное. Я снова остаюсь одна и решаю последовать совету Лейсаны — лечь спать. Два часа не так много, но зачем терять это время? Проснусь, поговорю с местными старейшинами и отправлюсь искать Блэкфлая. Интересно, насколько велики запретные земли И сколько времени уйдет на поиски? Лейсана говорила, что у меня лимит времени. Только вот неважно, запомню я что-то о запретных землях или нет. Я продолжу возвращаться сюда снова и снова, пока не добьюсь желаемого. В этом я не сомневаюсь. Слишком хорошо себя знаю. Я могу забыть запретные земли, но уверена, запомню, нашла Блокфлая или нет». Просыпаюсь, как только за мной приходят. Это первые мужчины, которых я вижу в запретных землях. Оба слабые маги. В них один, максимум два айкири. В остальном обычные охранники. С военной выправкой, хорошими фигурами и колючим взглядом. Они смотрят на меня свысока, правда, ровно до тех пор, пока не понимают, какой у меня уровень силы. В глазах удивление а я не могу отказать себе в удовольствии и улыбаюсь, продемонстрировав клыки. Да, я еще сложнее, чем кажусь на первый взгляд, и то, что пока мне не пришлось использовать силу, ровным счетом ничего не значит. Мы идем по вымощенной дорожке между экзотическими растениями, а над головой чернеют своды пещеры, на которые небрежно накинута иллюзия звездного неба. Пожалуй, Это единственное, что выдает специфику запретных земель. Вокруг, судя по освещению, день, а небо ночное. Но так даже интереснее. Все дома тут, от воды пещеры, они вырастают иногда совершенно неожиданно. Некоторые размещены вторым ярусом и теряются в ветвях деревьев. В некоторые ведут лестницы, скрывающиеся под землей. Они настолько непривычные, что кажутся игрушечными. Возможно, из-за яркой расцветки или неправильной, по моему мнению, формы. Мы двигаемся к пещере, подсвеченной сталактитами, ныряем внутрь и оказываемся в царстве камня. Здесь все усыпано прозрачными, переливающимися кристаллами. Идти по полу очень неудобно. Приходится постоянно смотреть под ноги. Колючие прозрачные камни растут прямо из стропы, затрудняя движение. Неужели нельзя их убрать? Я даже не замечаю, когда появляется Лейсана. «Тропа покорности», комментирует она. «Хочешь того или нет, ты склоняешь голову при приближении к старейшинам. Если не будешь этого делать, то рано или поздно упадешь перед ними ниц или на колени. Лучше проявить покорность сразу. Это вызывает уважение». «Умно!» Это злитнули са на права. Не смотреть под ноги невозможно. Тропа коварна. Приходится, сжав зубы, подчиниться здешним правилам. Мы идем довольно долго, углубляясь в пещеру. На нашем пути все чаще попадаются замерзшие по сторонам тропы охранники. Мне словно пытаются что-то доказать, подавить пафосом, но мне все равно. Даже если я увижу внутри почти богов или в контексте запретных земель почти демонов, это не изменит ровным счетом ничего. У меня есть цель, и я двигаюсь в ее направлении. Мне вообще непонятно, зачем с кем-либо встречаться. Их трое. В масках на лицах и с крыльями демонов за спиной. Сильные, опасные, но не такие, как Блэкфлай. Тот, который сидит в центре, подманивает меня к себе небрежным жестом хозяина мира. «Сколько я таких видела!» Зажимаю зубы и подхожу, стараясь не демонстрировать свое отношение к происходящему. «Говоришь, что появился капкал Айкири? Почему мы должны верить тебе?» В голосе презрения и холод. «Наверное, я должна начать оправдываться, но со мной не работают подобные уловки». Я ничего не говорю. Я пришла за своим, мешкаю, не зная, как описать Блэкфлая. В итоге делаю универсальный выбор и произношу. Учителем, которого затянула в запретные земли прямо передо мной. И он где-то здесь. Мне нужно его найти и забрать обратно. Или убедиться, что он погиб. Он был такой же, как и вы. Указываю на крылья за спиной. Только сильнее. Возможно, это не следовало говорить, но я не могу удержаться. Нам надо проверить твои слова. Свое решение мы скажем тебе завтра вечером. У меня нет времени ждать завтрашнего вечера. Взрываюсь я. Тогда ваш мир не выпустит меня назад. Я уйду сегодня. Дерзкая, наглая, сильная. Резюмирует другой старейшина. Мы не меняем решений. Жди. Если боги будут благосклонны, успеешь. Проводите, — командует третий. Вы что, не слышите? Возмущаюсь я. Если я задержусь, то вообще не смогу вернуться. Я не согласна так рисковать. Ты сильная. Многие Айкири захотят заключить с тобой союз. Что? — оторопело, переспрашиваю я. Но ко мне уже подходят с двух сторон охранники и ведут к выходу. Я не вырываюсь, чтобы сбежать. Нужно хотя бы примерно иметь представление, куда двигаться. Здесь замкнутое пространство. Меня сразу же поймают. Нужно позволить привести себя в дом. Не думаю, что меня поволокут в камеру. А оставшись одна, я постараюсь сбежать. У вампира больше возможностей, чем у человека. Улизну и поищу выход. Если повезет, какое-то время меня не хватится. Главное — успеть сбежать из пещеры. Ловлю взгляд Лисанны. Кажется, в нем мелькает вина, но мне все равно, мы не подруги. Ее предательство не ранит, просто вызывает раздражение. Рано или поздно меня предают все. Моя единственная цель — найти мрака. И ради этого я готова идти по головам, умереть и убить. Я давно шагнула за грань здравого смысла. Я не ошибаюсь, Меня приводят в тот же дом и оставляют одну. Несколько охранников замирают за дверью. Зато через полчаса приносят еще стакан крови и одежду. Ко мне относятся уважительно, как к дорогой гости. Хотя на самом деле я пленница. И окажу сопротивление, уверена, ответ был бы жестким. Но я изображаю покорность. Выпиваю кровь и снова ложусь спать, накапливая силы. Внутренний таймер отсчитывает часы. Надеюсь, что здесь не царит вечный день. Иногда яркое освещение гаснет, и мир погружается в сон. Если нет, мне придется намного сложнее. Я слишком хорошо помню контраст звездного неба и яркого освещения. Тушат ли его когда-нибудь? Открываю глаза в полнейшей темноте. Все же свет в этом подземном городе выключают. Отрадно. Вокруг тишина. Бесшумно сажусь на кровати и, растворившись дымом, двигаюсь в сторону окна. Стелюсь по полу, смешиваясь со странной густой ночью. У окна меня ждет неприятный сюрприз. Немалейшие щелки. И это логично. Демоны тоже могут просачиваться в щели. Значит ли это, что и дверь плотно примыкает к порогу? Если так... «Это очень плохо. Тщательно исследую место своего заключения и понимаю, шанс сбежать есть только из душевой. Там нахожу небольшое вентиляционное окошко. Оно крошечное, и рядом с ним, с той стороны, я не чувствую охраны. Приоткрываю щель, снова оборачиваюсь черным дымом и проникаю наружу. Первый этап пройден». Понимаю, что долго в состоянии черного дыма не продержусь, поэтому стараюсь действовать максимально быстро. Около часа изучаю огромную пещеру и, наконец, нахожу выход. У него стоит охрана, но мне удается ее миновать, чтобы буквально вылететь на поверхность, затеряться между развалинами домов и, материализовавшись, прислониться к кирпичу. Голова кружится от жажды и слабости. Я потратила все силы, но оно того стоит. Надеюсь. До сих пор не верю, что удалось сбежать так просто. Я вдыхаю запах свободы. Мучает жажда. Перевоплощение далось непросто. Я не знаю, куда идти и как спастись от Айкири, которые, безусловно, скоро меня почуют. Не представляю, где искать Блэкфлая и как вернуть домой. Но я снова одна. И снова сама себе хозяйка. Так привычнее и проще. Главное найти кого-то, в чьих венах течет горячая кровь. Мне она нужна.